Горгона. Все утро того дня я остро сознавала, что Горгона стоит на рейде, покачивается на волнах, готовая повернуться носом на восток, в сторону бескрайнего океана. Я решила, что не пойду смотреть, как отплывает корабль, но за полчаса до отплытия вышла из дома и поспешила к гавани. Под аккомпанемент криков ура и нестройную игру флейт и барабанов набор доставляли последних отъезжающих. Я видела, как поднимают якорь, слышала, как поют матросы, вращавшие якорную лебёдку, и хлопают, наполняясь ветром поднимаемые паруса. Судно находилось довольно далеко от берега, лиц не разглядеть. Но когда корабль стал медленно набирать ход, я принялась махать платочком и заметила, как на борту несколько белых пятнышек затрепетали в ответ. Когда корабль растворился за горизонтом и махать больше не имело смысла, Я посмотрела на противоположный берег гавани, и у подножья мыса, на котором жил мистер Доус, увидела крохотную фигурку девушки. Стоя по колено в воде, она взглядом провожала корабль Патьегаринг. Издалека трудно было определить, что это именно она, но я не сомневалась. Она не махала рукой, но пристально смотрела на корабль, словно пыталась силой чувства передать сообщение на борт. Перед отъездом капитан Тендж говорил мне, что мистер Доус надеется вернуться в Австралию, продать свой офицерский патент и подать прошение о переселении в Австралию в качестве учителя, что-то вроде этого. Конечно, столь знающий учитель здесь несомненно пригодился бы. Почему этого не произошло, не знаю. Могу лишь сказать, что больше я его не видела и не надеюсь увидеть, хотя думаю о нём едва ли не каждый день.